Сергей Вяземский. Итак, что мы имеем? В штабной палатке было темно и душно. Темно от плотно зашторенных окон и двери, а душно от жары вокруг и греющих воздух компьютеров и проектора, который сейчас проецировал на развёрнутый белый экран фотографии и схемы. В 10 км к северу от нас беспилотниками обнаружено скопление войск противника. Кравченко похлопал Между прочим, уже почти легендарный раскладной указка с лазерной подсветкой по экрану, указывая на районное сосредоточение врага. Не менее 30-40 тысяч человек. Пехота, кавалерия, обоз. Замечены два десятка драконов разных видов, осуществляющих, по всей видимости, прикрытие с воздуха и разведку. Высока вероятность, что противник нанесёт по нам удар в ближайшие 48 часов. Поэтому Хозработы, по возможности, свернуть, максимально укрепить позиции и подготовиться к бою. Они действительно сунутся кавалерией и копейщиками на танки и автоматы. Усомнился один из сидящих в палатке офицеров. В прошлый атаку они умудрялись даже подбивать технику, отрезал Кравченко. Не стоит недооценивать этих уродов, если они прорвутся к нашим позициям, то нам хана. Как теперь знал Сергей, опасения эти были более чем обоснованы. Несмотря на тотальное превосходство в технике и огневой мощи, в городских боях двухнедельной давности бригада потеряла два десятка человек убитыми и более сотни ранеными. Не все стрелы летели мимо или застревали в бронежилетах, не все машины были бронированы. Огненный шар может разбиться даже о тонкую броню. А вот Урал или КАМАЗ сжигает запросто, как выяснилось. Я запросил всю артиллерию, что только можно достать, продолжил тем временем майор. Нанесём предупредительный удар, а если до уродов не дойдёт, устроим им огневой мешок. Все последние дни из Врад сплошным потоком шли техника и боеприпасы. Самоходные орудия, грады, миномёты и буксируемая артиллерия. Больше всего Вяземского поразила батарея гаубиц ML-20, которые на минуточку были образца 1937 года. Сергей видел их в парке, но всегда думал об этих гаубицах как о чём-то вроде памятников, уже не годных к применению. А вот подишь ты. Вообще в настоящий момент наверняка абсолютно всё тяжёлое вооружение со складов бригады было извлечено на иной мировой свет. Хотя после того, как Старлей видел на местных складах длительного хранения пулемёта Максима, трёхлинейные винтовки и ППШ, он уже мало чему удивлялся. Да и по большей части Сергею все эти дни было не до восторгания реретной техникой. Кроме разведки местности, ему пришлось тратить всё оставшееся время на то, чтобы задним числом оформить кучу рапортов и прочей гадкой документации. которая сопровождала любой чих в армейской иерархии. Нет, в самом деле. Расход боеприпасов, топлива личного состава, рапорты о боестолкновениях и так далее и тому подобное. И это не считая регулярных рапортов. Всякие там остатки топлива и всё такое прочее. Кто сказал, что в условиях форс-мажорного проникновения в другой мир всё это отменяется? Тут же не полный апокалипсис и не тотальная война, чтобы можно было игнорировать бумажки. А теперь конкретнее. Сначала сделаем предупредительный залп из Д-30 агитационными снарядами. Замполит уже готовит соответствующие листовки на местном языке. А от этого вообще толк будет-то? Сомневаюсь, напрямик ответил Кравченко. Я бы такими листочками только потёрся. Но для очистки совести сделать так надо. А если не сработает? То есть как, да это не сработает, то ударим из града. Очень уж они хороши в плане наглядной агитации. Но сначала тоже предупредительными. Нам лишние жертвы ни к чему. Иванов понял меня, нет? Сначала бьешь одной установкой перед римлянами, а если не остановятся, то и царствие им небесное. Отсекай их с тыла, а потом бей из всех стволов. «Сделаем!» — кивнул командир реактивно-артиллерийского дивизиона. «Бочаров, Орешкин, затем вступаете вы». Если, конечно, ремлинии не разбегутся после того, как начнутся осадки. Град там всякий, прочие торнадо. Артподготовка 15 минут. Хотя вряд ли эта толпа продержится под огнём так долго. В любом случае, через 15 минут артиллерия прекращает огонь и геноцид, а вперёд идёт бронетехника. Танками охватываем с фронта, БМП и БТР заходят в тыл. Цель окружить противника и принудить к сдаче. Если где начнут шмалять магией, бить в ответку так, чтобы больше шмалять было некому. Но без фанатизма. Повторяю, нам тут 40 тысяч трупов совсем ни к чему. 40 тысяч трупов. А ведь римляне, как их все теперь называли, и так уже потеряли при штурме Владимирской не менее 10 тысяч человек. Чудовищные потери для страны вроде России 21 века, которая за тяжелейшим многолетним чеченским конфликтом потеряла убитыми примерно столько же солдат. Но вот насколько велики такие потери для условно средневековой страны. А потери будут гарантированы, потому что если во времена Наполеона огонь артиллерии по плотным рядам пехоты был просто адом, то огонь современной артиллерии был абсолютным, хатоническим адом. Тоرش полковник, на вас зенитное прикрытие. А что, майор? Имеются опасения, что у Римлен есть авиация? Хмыкнул командир зенитного дивизиона. Есть информация, тоرش полковник, что у Римлен есть драконы. Недовольно прищурился Кравченко. Поэтому есть опасения, что драконы могут плеваться огнём. Фет Смишну фыркнул зенитчик. Мы же не в фантастике. Очень смелое утверждение, учитывая, что 5 дней назад армия Российской Федерации прошла через магические врата в иной мир. С другой стороны, и правда ведь, не фантастика, фэнтези же натуральное. Паша, ты тут человек новый, а мы этих драконов уже видели, произнёс комбат инженеров. Огнём, правда, не плевались, но дротики сбрасывали. А на труп этого пикирующего дракона посмотреть можно? Не получится. Их всех увезли на материк. Ладно, скревил полковник. Тогда можете сказать, с чем придётся иметь дело? Какие хотя бы примерные ТТХ этих драконов? Дракон, по сути, тот же вертолёт с тяжёлым огнемётом на борту. Скорость крейсерская максимум под сотню км, в пике до 300, ориентировочно. Как бороться с такой целью, думаю, сами знаете, тать полковник. В кое-то веки. Армейское инерционное здействие и мышление служило во благо. Мне так уж важно было точно знать, от кого строить противовоздушную оборону от драконов или отлетающих тарелок. На первый план выходили предполагаемые характеристики противника и возможные меры противодействия. Благодаря этому гипотетический огнедышащий дракон не сводился до весьма скучной низкоскоростной цели с оружием малого радиуса действия на борту. И помните, произнёс Кравченко. При этом разрывы технологий противника не спасут, ни драконы, ни магия. И поэтому главное для нас сейчас не устроить бойню, потому что устроить её гораздо проще, чем просто победить. Нам не нужен второй Вьетнам или Афган, с местными нужно мириться как можно быстрее. И хорошо бы эта битва была последней на этой войне. БТР Разветроты был не новым, уже ставшим привычным в войсках 82-ым, даже не модернизированным до последней модификации. А уж о чём-то типа сверхновых бумерангов, пока что поступающих на вооружение только западных округов, и мечтать не приходилось. На Дальний Восток, как на второстепенный театр военных действий, по-прежнему свозилось устаревшее и снимаемое с вооружения техника. Но, разумеется, это относилось к мотострелковым бригадам, которые в гипотетическом конфликте не отводил исключительная роль. Против японцев и американцев в первую очередь требовался флот и авиация, а против китайцев никакие бригады и бросать не стали бы, а сразу начали бить тактическими ядерными зарядами. Впрочем, с Китаем отношения были на редкость дружественные, и ни о каком вторжении азиатских орд до самого Урала речи даже не шло. У поднебесной гораздо большие опасения вызывали те же штаты. Однако, если бы приоритет в поставках новейшей техники был отдан Востоку, Сергею сейчас не требовалось бы лежать на крыше БТР-а и смотреть в лазерный дальномер. На новых-то бронетранспортёрах они были встроенными. Почему лёжем? А потому что тренога у дальномера была совершенно крохотная, рассчитанная не то что на лилипутов, а похоже, что на домашних кошек по росту. С рук же замерять дистанцию не рекомендовалось, потому как страдала точность измерения. Вяземский уже не в первый раз начал думать, чтобы стырить у артиллеристов длинную и удобную треногу от Буссоли, но это было непросто. Буссоли и треног, и самим пушкарям не хватало, поэтому за них шла почти непрекращающаяся грызня. Сергей навел перекрестие дальномера на одного из идущих впереди всадников и нажал кнопку. А затем вгляделся в алые цифры, высветившиеся на дальномере. «База — это князь!» — произнес Тарли по рации. «Противник движется в прежнем направлении. Дистанция 3-400. Как поняли меня? Прием!» «Князь — это база. Противник движется в прежнем направлении. Дистанция 3-400. Подтверди прием!» «Подтверждаю, база. Конец связи!» Позывной «князь» родился случайно. Утвержденные заранее таблицы позывных использовались неохотно в силу их невыразительности и унылости. К тому же режим радиомолчания соблюдался с явной ленцой, потому как было крайне сомнительно, что противник сможет перехватить переговоры и тем паче перевести их с командно-матерного русского на местную латынь. Но не все могли похвастаться короткими фамилиями или общеизвестными прозвищами — Так что импровизировали уже по ходу дела, и того же Вяземского поименовали старым прозвищем князь. И это был очень хороший вариант, потому как с тем же успехом Сергея могли поименовать Мазью или того хуже. Старлей слегка подкрутил горизонтальную наводку дальномера, продолжая следить за продвигающийся колонный войск противника. Первоначальный план пришлось корректировать на ходу, потому что современные офицеры слегка просчитались с планами врага. точнее не столько с планами, сколько с особенностями средневековой войны. Как оказалось, 40.000 пехотинцев и кавалеристов просто не могли подойти одной толпой. Или не хотели, что, видимо, было вернее. И пока что это были не боевые порядки, а лишь маршевые колонны. От бригадов от русской базы отделяло почти 10 км. Для наступающей мотострелковой бригады ерунда. Для вынужденных идти пешком щитоносцев и копейщиков существенное расстояние. Противник разделился на три колонны и двинулся вперед. Достаточно грамотно двинулся, выставив передовые и фланговые, и кавалерийские и авиадозоры. Да, в небе вновь появились уже ставшие знакомыми драконно-разведчики. Правда, вдобавок к уже более-менее привычным, на горизонте маячили и несколько более крупных особей, Возможно, что даже при славутах огнеплюинах. В конце концов, что же это за дракон, что не умеет изрыгать пламя? С учётом новых данных было решено не дожидаться подхода войск противника и построения его в боевые порядки, а накрыть прямо на марше. Правда, тут же выяснилось, что за последние годы российская армия несколько расслабилась, уже успев привыкнуть к спутниковому наведению и наличию самолётов-разведчиков. Беспилотники эту нишу исполняли, но не до конца. Да и к тому же Кравченко, и не только он, всерьёз задумался над тем, что магия может существенно затруднить работу электроники, тех же дронов, к примеру. Поэтому вдобавок к современным средствам разведки было решено применить и уже проверенные десятилетиями. Так что в настоящее время БТР развед роты был надёжно замаскирован в небольшом перелеске. А Вяземский следил за подходящим с востока противником. Тысяч десять пехоты, несколько тысяч всадников, в самом хвосте плетется обоз. «Князь, это база!» Вновь ожила рация. «Начинаем обработку на твоем направлении. Доложи о результатах, прием!» «База, это князь, вас понял. Начинаете обработку, доложите о результатах». «Обработка» — это обстрел противника агитационными снарядами. Действие почти ритуальное и бессмысленное, однако необходимое, потому как после этого можно официально считать, что переговоры провалились, и разговор должны будут продолжить пушки. Да, положа руку на сердце, Сергей и сам бы не повернул назад от прочтения каких-то листовок, но так или иначе, военное вежество должно быть соблюдено. Где-то вдалеке громыхнули раскаты гаубичных выстрелов, А спустя несколько секунд над колонной противника словно бы распустились снежные облака, и с неба хлынул белый бумажный дождь. Демонстрируя неплохую выучку, колонна войск оперативно остановилась и рассредоточилась. Солдаты опустились на колено, вскинули и избили вместе щиты. Похоже, что обстрел на марше был не таким уж шокирующим событием. Кстати, наблюдение. На этот раз вместо характерных полуцилиндрических римских щитов с кутомов Противник был вооружён куда разнообразнее. Щиты круглые, овальные, треугольные, миндалевидные. Да и среди солдат единообразия в вооружении не наблюдалось. Похоже, что на этот раз в атаку двинулись не линейные войска аборигенов. Или, например, это и вовсе были солдаты какой-нибудь союзной страны, или дружины местных дворян, или наёмники. Или Бумажный дождь ополз на землю. Ветер разметал листовки по степи, а колонна солдат начала снова собираться в походный порядок и продолжать движение. База это князь. Обработка провалилась. Повторяю, обработка провалилась. Это база, понял, тебя, князь. Начинаем предупредительный огонь. Где-то вдалеке послышался характерный вой градов, выплёвывающих ракеты в чужое небо. А спустя какое-то время, в паре сотен метров перед наступающими оберегенами, Выросли полдюжины взрывов. Моментально встали на дыбы насмерть перепуганные лошади, сбрасывая с себя всадников и разбегаясь по степи. Колонна войск начала замедлять ход, а затем и вовсе остановилась, превращаясь из армии просто в толпу. Наблюдавший за ними Сергей непроизвольно задержал дыхание. Лучшее, что обрегены сейчас могли сделать это просто повернуть назад или разбежаться. Потому что иначе Взрывы неуправляемых 122-миллиметровых ракет прогремят уже не где-то по Оде, а прямо посреди людской массы, и это будет страшно. Вяземский почувствовал невольную зависть к находящимся в нескольких километрах позади артиллеристам. Для них всё сведётся к количеству выпущенных снарядов и поражённых квадратов, а то, во что превратятся сотни и тысячи солдат противника, они не увидят. Может, оно и к лучшему. Солдаты 21 века любят точность и дальность, но не любят наглядности. Спустя полчаса противник вновь двинулся вперед. К сожалению, командир аборигенов смог навести дисциплину и вновь организовать солдат для дальнейшего движения. Что ж, в таком случае, как говаривали древние римляне, жребий брошен. «База — это князь», — произнес по рации Сергей. Оперативник продолжает движение. Предупредительный огонь результатов не дал. Повторяю, предупредительный огонь результатов не дал. Понял тебя, князь. Ну мы хотя бы попытались. Исключительно для очистки совести, по правде говоря. Кого и когда вообще останавливала гора листовок перед генеральным сражением? С другой стороны, а как вообще вести диалог с иномирянами, если даже с языком есть проблемы? Машинные переводчики с русского на латынь из интернета с таким же успехом наверняка можно было пытаться обратиться к среднестатистическому гражданину РФ на древнеславянском или сербском. Да, кое-что он бы понял, но вести дипломатический диалог и вообще, когда на самом деле идёт в ход дипломатия? Когда оппонент настолько силён, что напрямую давить на него бессмысленно и даже опасно. А знают ли местные, что с Россией сейчас разговаривать с позиции силы бесполезно, даже всё ещё могущественным Соединённым Штатам Америки. Очень вряд ли. Да и нет ли тут случая на традиции убивать вражеских послов сразу и без лишних разговоров. Другой мир, другие нравы, неизвестный мир, непонятные нравы. Однако нельзя было сказать, что Сергей или кто ещё из состава первого и намирного гарнизона Также терзался муками совести. В конце концов, во Владимирске при атаке Римлен погибло несколько сотен мирных жителей, так почему их должно быть не так жалко, как солдат противника? В отдалении послышался характерный вой градов, выплёвывающих из труб направляющих десятки ракет. За нас боги калибра 122 мм. Пробормотал себе под нос Вяземский. А кто за вас? Громыхнули десятки взрывов, волной прокатившись по всей длине маршевых колонн оберегов. Ударные волны, отражаясь друг от друга, ещё больше усиливались, разбрасывая людей в стороны. Воздух вспарывали мириады осколков, пылал огонь горящих остатков ракетного топлива. Степь превратилась в филиал инферно, полный огня, взрывов и умирающих людей. Хотя на взвитку, по колонне отработалась едва ли батарея градов, но эффект всё равно был совершенно кошмарный. Армия противника фактически прекратила своё существование единым моментом, потеряв минимум треть убитыми. Началась паника. Солдаты противника дрогнули и начали спешно отступать. Хотя, пожалуй, это было не какое-нибудь отступление, а беспорядочное бегство. Но Сергей не винил Барегена в трусости. Попасть под залп при активной артиллерии одна из самых кошмарных вещей, что вообще только можно представить. После такого и хорошо подготовленные солдаты часто сходили с ума, так чего уж говорить о Князь Базе спокойно доложил Вяземский. Третья колонна противника уничтожена. Потери не менее трети убитыми и ранеными. Выжившие рассеянные бегут. Приём. Принято, князь. «Выдвигайся в квадрат 4017. Третью колонну теперь ведут дроны, а ты будешь наблюдать за второй колонной. Прием!» «Понял тебя, база. Выдвигаюсь». Сергей снял дальномер с треноги и повесил его на шею, как очень большой и громоздкий бинокль. Сложил треногу, скатал плащ-палатку, на которой лежал и забросил все это через открытый люк внутрь десантного отсека. Затем обошел башню и нырнул в командирский люк, Усаживаясь на жёсткое и неудобное сиденье. Нельзя сказать, чтобы Вяземского сейчас мучили какие-нибудь сильные эмоции, типа кровожадной радости или мук совести. Он просто выполнял не слишком приятную и не слишком простую работу. И как? поинтересовался Эриксон, флегматично сматывая вместе два автомата рожка. Теперь уже никак. Ожал плечами Старлей. Градами накрыли. Кто бежал, бежал. Кто убит, убит. Вот и всё об этом войске. Едем свидетельствовать разгром другого. Так уж вышло, что Неверов был оставлен по эту сторону портала. После недолгого раздумия Кравченко решил, что с него однозначно снимут погоны, если узнают, что на находящуюся в его ведении режимную сверхсекретную территорию просочился какой-то непонятный гражданский. Поэтому майор принял Соломоново решение. задним числом зачислить Эриксена в качестве контрактника разведроты, а отсутствие документальных свидетельств списать на всеобщую суматоху. Поэтому ныне старший сержант Алексей Неверов вновь числился в составе Вооружённых сил РФ на должности замком взвода. Третий разведвзвод, вроде вообще был подразделением, не укомплектованным личным составом от слова совсем. Даже номинального командира у него не было. А что поделать, если срочников даже в последние годы не хватало на заполнение всего штатного расписания. Сейчас от рота и вовсе осталось одно только название. За вратами оставили только контрактников и офицеров. Так что недоукомплектованное рота превратилось в неполное отделение. По сути, весь личный состав разведчиков сейчас спокойно помещался в одном единственном БТЭРе. Сергей, Руслан, Олег и примкнувший к ним Эриксон. Старшина же, безвылазно сидел на базе, вполне резонно беспокоясь, что в отсутствие всех разведчиков, нажитые непосильным старшинским трудом ротные запасы могут быть разграблены алчными шакалами из других подразделений. Не в силу врождённой вороватости, а из-за постоянной нехватки чего-либо. Рослан аккуратно сдал назад. Из БТРо посыпались накиданые для маскировки ветки. Так себе как муфляш, конечно. Против современных методов обнаружения совершенно ничтожный, да и против продвинутого магического дальновидения, скорее всего, тоже. Ну а вдруг мало ли что? Бронетранспортёр вывернул из перелеска и двинулся на север, на всякий случай обходя место нанесения ракетного удара. Мало ли что? Вдруг осталось там пара неразорвавшихся ракет, которые сдетонируют при наезде БТР. Всякое может быть. Сергей приник к перископу, всматриваясь в изрытое воронками и усеянное телами поле. Не битва, а истребление, пробормотал Вяземский. Есть такое дело, Старлей, согласился Эриксон, запихивая магазины в карман разгрузки. Это великолепно, но это не война. Неплохо сказано, одобрил сидящий за башном орудием Олег. Чье слово? Охреново знает. Со школы ещё вроде бы помню. Это сказал французский генерал Пьер Баскет, наблюдая за броском лёгкой бригады, произнёс Сергей: "Крымская война 1854 год". И полностью это звучит так: "Это великолепно, но это не война, это безумие". "Хо-хо!" удивился Эриксон. "А что за атака?" Английские всадники попёрли грудью на русские пушки. Исход немного предсказуем. Римлянам бы такая тактика наверняка понравилась. Командир у нас историк, хмыкнула Олег. Не историк, батя у меня просто историю преподаёт. Ну я и говорю, историк. Минут 10 осторожной езды, и впереди показалось широкое поле, почему-то затянутое туманом. Руслан остановил БТР под прикрытием небольшой рощицы, чтобы не торчать посреди открытой местности, а Сергей полез в десантный отсек за тепловизором. Спустя несколько минут он уже торчал по пояс из люка, рассматривая окружающую местность через монокуляр прибора. И увиденное Сергея не радовало. Туман Старлею категорически не нравился, просто абсолютно. Не бывает такого, чтобы посреди степи, когда солнце светит и небо голубеет, просто взяло и появилось здоровенное облако тумана. После взгляда, вооруженного тепловизором, Вяземский окончательно утвердился в своих сомнениях. Под прикрытием тумана двигалось несколько тысяч солдат противника, сбитых в один плотный строй. «База, я князь!» Вторая колонна движется под прикрытием тумана. «Понял тебя, князь! Даю пристрелочный залп!» Отрывистый далекий вой, а затем в глубине тумана громыхнуло три взрыва. База, подтверждаю накрытие. Понял тебя, князь. Сергей опустил тепловизор, не особо желая видеть, что сделают с плотным пехотно-конным строем ракеты. Однако затем снова поднял прибор и вгляделся повнимательнее в глыб тумана. Вяземского царапнуло чувство неправильности, но он всё никак не мог сформулировать его причину и сообразил только, когда с неба начали сыпаться ракеты. Три ракеты разорвались прямо посреди строя противника, но тот вообще никак не отреагировал на это, продолжил свое равномерное движение, а значит... Залп батареи градов на считанные секунды накрыл огромную площадь, разорвав взрывами ракет, стелящийся по земле туман в клочья. Мгновение, и он рассеялся, как будто его никогда и не бывало. Слишком быстро рассеялся. На перепаханном воронками поле не было никаких признаков погибших или раненых. Сергей сменил тепловизор на дальномер, но и тогда результат не изменился. Впереди не было никаких следов врага, который был там только что. Зато противник обнаружился примерно в километре позади территории, по которой пришёлся арт-удар. Причём на этот раз аборигены вели себя куда естественнее. Пехота сомкнула ряды и стояла на месте. А вот кавалерийские части были в состоянии хаоса. Звук взрывов уже традиционно вызывал среди лошадей натуральную панику, отчего они начали сбрасывать всадников и разбегаться в стороны. База это князь. Противник невредим. Повторяю, противник невредим. Это была иллюзия. Строй противника колыхнулся и двинулся вперёд. Запрашиваю повторный удар. «Риаден на перезарядке, но сейчас ударят...» «Стоп! Конных в колонне много?» «Хватает, а что?» — ответил Сергей. «Если на конях, значит, знатные или богатые. Приказано таких в плен брать». «Какого?» — неприятно удивился Старлей. «Нам вчетвером на одном БТРе взять в плен 10 тысяч человек, что ли?» «Очень смешно. Ты разведка, вот и разведывай. А вперед сейчас пойдет БТГ». Так что наблюдай и докладывай, понял, нет? Так, точно. Спустя минут 15 из-за кромки леса широким фронтом выдвинулись танки, растянув свой строй километра на два. Боевые машины неторопливо, но неумолимо двинулись вперёд, огня однако пока что не открывая, хотя дистанция уже позволяла. Вместо этого вдали послышались раскаты грома калибра 152 мм. И строй оборгенов накрыли три крупнокалиберных снаряда. Сергей на секунду представил, что сейчас станет свидетелем уникального сражения, встречного боя копейщиков и щитоносцев с основными боевыми танками. Но оборгены после первых же разрывов в строю сначала замедлили шаг, а после и совсем остановились, лишь крепче смыкая ряды. Следом за танками двинулись несколько БМП и пара странного вида БРДМ. Назначение которых выяснилось почти сразу же. С установленных на них громкоговорителей начали раздаваться короткие отрывистые фразы, видимо, на латыни. Вяземский не особо понимал, что именно там говорится, как из-за расстояния, так и из-за банального незнания языка, но общий смысл был понятен и так. Местных призывали сложить оружие и сдаться. Спустя несколько минут по рядам оберегов ударили ещё несколько снарядов. Бронимашины по-прежнему двигались вперёд. Противник по-прежнему стоял под огнём. Сергей почувствовал к местным неподдельное уважение. Да, их вооружение и тактика были отсталыми, но вот боевого духа и дисциплины им было явно не занимать. Вот так вот стоять под огнём артиллерии это много стоит. Не каждому такое дано. Неожиданно с востока в воздухе на небольшой высоте показались полдюжины теней. По паре уже знакомых ящеров-разведчиков, а вот сопровождали они куда более солидных зверей. Громадные, с размахом крыльев в метров 20 не меньше, покрытые тёмно-богровой чешуёй и с длинными зубастыми пастями, самые натуральные драконы. И на шеях летучих зверей виднелись фигурки людей, что могло означать только одно. Аборигены шли в бой при поддержке местной авиации. «Шестерка драконов» неожиданно легко сделала горку, а затем вышла в пике на размеренно движущиеся танки. Разведчики, по всей видимости, высыпали уже привычные бомбардировочные дротики, которые, разумеется, не причинили тяжело бронированным машинам ни малейшего вреда. А вот пара их более крупных собратьев плюнула длинными потоками пламени, накрывая атакующую технику. Один из драконов промахнулся. а вот огненная волна, исторгнутая другим, ударила аккурат в один из Т-72. На том месте, где только что полз танк, моментально взметнулось пламя и послышались взрывы. Сергей невольно стиснул зубы и крепко сжал дальномер, через который по-прежнему вел наблюдение. Драконы пронеслись над линией танков и начали закладывать дугу, выходя на новую атаку. Однако по ним тут же открыли плотный огонь из зенитных танковых пулеметов. Трассы 12,7-мм пуль сошлись на атакующей шестерке и буквально разорвали в клочья драконов-разведчиков. Однако огнедышащим тварям не причинили никакого видимого ущерба. Хотя если тяжелые пули и не могли пробить чешую, то уж с тонкими кожистыми перепонками на крыльях должны были справиться однозначно. Красные драконы начали заходить в новую атаку. Но тут из-за края леса выдвинулись несколько тунгусок, задравших стволы из паренных пушек. Дружно рявкнули зенитные автоматы, выплёвывая десятки 30-миллиметровых снарядов в небо. Из контейнеров вырвались управляемые ракеты. И вот на этот раз драконов пронило как надо. Один, что летел чуть впереди, словно бы наткнулся на невидимую стену, взревел и резко вильнул в сторону. Снаряды в клочья и сорвали его правое крыло и прорубили бок, будто испалинские мечи. Зверь оглушительно заревел, камнем рухнул на землю примерно со стометровой высоты и замер без движения. Второму дракону повезло больше. Огонь зенитных самоходов оказался сосредоточен в основном на его собратье, и он успел вовремя отвернуться в сторону, получив лишь несколько лёгких ранений. Ящер, с натугой выгребая воздух могучими крыльями, начал как можно быстрее набирать высоту и уходить прочь. Тунгуски сопроводили его орудийными стволами, но вдогонку стрелять не стали. Глядя на то, как за считанные секунды было покончено с явно абсолютным по местным меркам живым оружием, строй аборигенов заколебался, и некоторые из них начали бросать оружие. Последней же каплей стал попавший под драконье пламя Т-72, выполывший своим ходом из пылающего огненного круга. Танковая броня местами оплавилась, боевая машина была вся черна от копоти и гари. Время от времени взрывались уцелевшие до сих пор коробочки активной брони, кое-где на корпусе догорал огонь, однако танк всё ещё был жив. Это воззрелеще солдаты противника выдержать уже явно не смогли и начали массово сдаваться в плен.